Глава пятая. Блуждающая планета на границе лесного массива и скальные гряды. Шевцов едва успел сомкнуть о тяжелевшие веки, как почувствовал, что проваливается в черную бездну небытия. Предельно измотанный организм блаженно впитывал долгожданный покой. И только возбужденный мозг еще слабо сопротивлялся, удерживая отдельные обрывки мысли. «Они погибнут. Погибнут. Кислород». Липкая, всеобъемлющая тьма поглотила и это. Он спал. Но постепенно в его освободившийся разум просочилось нечто иное, тревожное, но неизмеримо далекое, словно в темноте ворочалось и вздыхало что-то большое и теплое. Семен спал, но и во сне он отчаянно сопротивлялся чувству тревоги, потому что устал от постоянного страха. Однако тревога не проходила. Она медленно захватывала рассудок и постепенно беспокойный сон начал трансформироваться в кошмар, сотканный из непонятных туманных образов. Он не мог сказать, что слышит или видит их. Семен воспринимал их каждой клеточкой, словно он сам был сейчас этим тревожным мраком. Лес. Большой лес. Очень много деревьев. Они покрывают всю планету. Образ тушевался. Шевцов внезапно осознал – что он уже не спит, и тем не менее, он не мог пошевелиться, не мог открыть глаза или просто закричать. Жизнь. Желание жизни. Жажда жизни. Да, он хотел жить. Я еще слишком молод, чтобы умереть, подумал семён Кислород. Жизнь – это кислород. Лес. Жизнь. Старая жизнь. Лес. Нашептывал липкий мрак. Кислород. Проклятая планета. Убийца. Кислород. Тревога нарастала, она уже не подкрадывалась, а обрушивалась огромными приливными волнами. Семёну казалось, что он сейчас захлебнется в ней. Он вздрогнул и открыл глаза. По лицу и спине струились холодные липкие капли пота. Кошмар. Это был всего лишь кошмарный сон. Шевцов сел, но чувство тревоги не проходило. И вдруг он услышал глухие, ритмичные удары, доносившиеся сквозь заваленный камнями вход. Чуткие микрофоны гермокостюма усиливали их, заставляя звучать словно набат, отдаваясь в мозгу тупой болью. Он приглушил звук и, вытолкнув каменную пробку, вылез наружу. На опушке Дэйв рубил дерево. Его руки вздымались, и палка с закрепленным на неотточенным куском обшивки с глухим треском вгрызалась в мягкую плоть. Хреск. и тугая волна боли разодрала виски Семёна. Рязг. Он стиснул зубы, чтобы не заорать, и неуклюже побежал вниз, по каменистому склону. Дэйв сосредоточенно рубил. Рядом, на телескопической треноге, стоял, задрав небо длинный тонкий ствол, стационарный импульсный лазер. Откуда он его взял? Наверное, выкопал среди обломков своего телура. Семён успел перехватить занесённую для удара руку. Это было сделано неожиданно, но Броган не выпустил импровизированный топор и не ослабил хватку железных пальцев. «Остановись!» – дурия от нарастающей внутренней боли крикнул он. От неожиданности Дэйв опустил руки и повернулся. «Что, выспался?» – спокойно спросил он. «Зачем ты рубишь дерево?» – обессиленно опускаясь на землю спросил Шевцов. «Кислород!» Лаконично ответил Броган. «Древесина содержит кислород в связанном состоянии. Если ее измельчить, то, возможно, преобразователь проработает некоторое время на этой трухе». «Не надо», – взмолился Семен, едва ли отдавая отчет в собственных словах и интонациях. «Не убивай деревья. От них зависит чья-то жизнь на этой планете». «Наверное, моя?» Дэйв, похоже, не собирался воспринимать всерьез его слова. «Нет, не твоя». С непонятной Брогану мукой в голосе произнес Семен. Так. Десантник оперся об импровизированный топор. Ты что, будешь мне тут пропагандировать гринпис Шевцов как будто начал приходить в себя. Стряхнув головой, он снизу вверх посмотрел на Брогана и вдруг начал сбивчиво пояснять. Понимаешь, я спал и видел. Не знаю, как объяснить тебе, но кто-то пытался заговорить со мной. Туманные образы, боль и страх. «Знаешь что?» Глаза десантника таили холодную насмешку. «Ты действительно похож сейчас на истеричную девицу, которой приснился страшный сон. Хватит, возьми себя в руки. Чем скулить, лучше сделай второй топор и помоги мне. Вон там есть еще один кусок обшивки». Он указал рукой. «Не буду». Наотрез отказался Шевцов. «Как знаешь». Броган демонстративно отвернулся и вновь занес импровизированный топор. Рана у основания исполинского ствола медленно истекала зеленоватым соком. семён не понимал, что происходит, он чувствовал лишь боль и страх. Сейчас топор вонзится и он сойдет с ума. Он рванулся к треноге и резко развернул ствол излучателя. «Дейв!» Десантник повернулся, несколько секунд смотрел на торец и спускающие трубки, нацеленные ему в грудь. А затем лаконично спросил. «Рехнулся?» «Прекрати рубить», – потребовал Шевцов. «А не пойтиль тебе?» – не выдержав, наконец, взорвался Броган. «Хватит ломать комедию. Ты все равно не выстрелишь. Твоя родина – счастье». семён не знал, что каждый мускул десантника напряжен до предела, а сканирующие системы его скафандра работают на пределе возможностей. Одно неловкое движение с его стороны, и Броган, выхватив импульсный пистолет, наверное бы прыгнул, ныряя под лазерный разряд. Нет, Семен даже не подумал о такой возможности. Дэйв прав, он не выстрелит. Ствол излучателя медленно опустился. Шевцов с трудом разжал сведенные судорогой пальцы и, отойдя на несколько шагов, сел, обхватив руками поджатые колени. Искосо взглянув на него, Дэйв вернулся к прерванному занятию и продолжал трудиться, хотя его усилия не приносили заметных плодов. Зарубка росла слишком медленно, а толщина ствола была огромна. И вдруг, когда боль, терзавшая Семёна при каждом ударе, уже стала невыносимой, ему показалось, что он нашёл выход. Он встал и вновь подошёл к Брогану. «Ну что?» – спросил Дэйв, смерив Шевцова неласковым взглядом. «Надумал помочь?» «Чтобы срубить это дерево, тебе понадобится двое суток непрерывной работы, чтобы измельчить ещё неделя. Сколько кислорода в итоге даст преобразователь, проработав на этой трухе?» «На сутки, не меньше», – ответил Дэйв. Палец Шевцова утопил кнопку сбрасывателя, разряжая кассету. На ладонь выкатилось девять одинаковых белых капсул, похожих на таблетки сухого спирта. «На, держи!» Он сунул их оторопевшему десантнику. «Здесь хватит больше, чем на неделю!» Семен рожал пальцы и пошел прочь. Боль не терзала больше его мозг.